Александр Палмер. «Волшебное крыло» или «Переключение маленького папы». Книга первая. Предисловие. Эта книга придумана по просьбе одного мальчика. Дело в том, что он, как многие дети, очень любил, чтобы по вечерам перед сном ему рассказывали какие-нибудь истории. Однако большинство детей все же предпочитает, чтобы истории, которые им рассказывают или читают, были всем известными сказками или приключались со стародавними сказочными героями. По крайней мере, так было раньше, когда-то, не так уж и давно. А вот того мальчика, о котором я говорил, больше всего интересовали истории, которые ему рассказывал его папа о своих детских приключениях. И почти каждый вечер он просил своего папу. Папа, расскажи мне что-нибудь о том, как ты был маленьким. Тогда я подумал, подумал и решил сочинить книгу. Наверное, можно назвать ее и сказкой. О приключениях этого папы в ту пору, когда он был таким же маленьким, как и его любопытный сын. И назвал эту книгу «Приключениями маленького папы». Вот это. Книга. Глава первая. Жил-был маленький папа. Сразу скажем, когда папа был маленький, он был такой же ребенок, как все. Не хуже и не лучше других. Так же, как и все дети, он верил в волшебников. В обычной жизни дети встречаются с волшебниками не так уж и часто. И в основном это происходит зимой, на Новый год. Ведь Дед Мороз – это один из самых главных волшебников. Маленький папа в новогоднюю ночь даже бежал пораньше укладываться спать, чтобы быстрее загадать свои новогодние подарки, заснуть, а ночью, когда все уже улягутся, встать и в свете огоньков елочной гирлянды встретиться с волшебством Деда Мороза. В остальное время встретиться с волшебниками и их работой намного труднее. И не потому, что их мало или совсем не существует. Вот представьте себе. Предположим, вам захотелось каким-нибудь волшебным способом превратиться в маленького человечка. Скажем, как незнайка из известной книжки. А потом вам удастся уговорить этого незнайку взять вас на воздушный шар. и совершить с ним длинное путешествие. Или еще, вы вдруг задумаете, тоже по волшебству, оказаться в Африке вместе с Ванечкой и Танечкой, той самой сказки про Бармалея, которую знает каждый образованный мальчик и девочка. Ну и что выйдет? Вы представить себе не можете, какой переполох поднялся бы, если волшебники осуществили ваше желание. Как перепугались бы родители, когда, пусть по волшебству, вдруг пропадет их любимый ребенок. Ведь, естественно, никто никого ни о чем подобным не предупреждал. И билетов заранее никуда не покупал. Хорошо, скажете вы. Тогда я загадаю желание, чтобы у меня чудесным образом появилось что-нибудь новое. Ну, например, самокат или велосипед. Но, во-первых, волшебники – это вовсе не магазины. А, во-вторых, как вы объясните окружающим появлению у вас нового дорогого велосипеда? И, надо сказать, волшебники все это хорошо понимают. Тем не менее, маленький папа очень верил в волшебников. Так верил, что иногда даже после гуляния бежал и заглядывал в кухонную полку. Почему именно в кухонную полку, а не в шкаф или другое место? Так никто и не знает. Так вот, заглядывал и смотрел. Не видно ли среди жестяных банок, на которых было написано большими буквами? Мука. Сахар. Перец. Маленький папа умел читать еще только по слогам. Маленьких волшебных гномиков. Или хотя бы не завалялась ли там после них какая-нибудь маленькая волшебная палочка? И вот однажды... Глава вторая. Как маленький папа встретился с маленьким волшебником. О, это волшебное слово. Однажды. Оно значит, что наконец-то что? Что-то случилось и сейчас начнется самое интересное. А мы с вами попадем в какую-нибудь захватывающую историю. Случилось и с маленьким папой. У родителей маленького папы были деревянные шахматы. Шахматы – это такая древняя индийская игра, в которой деревянные фигуры располагаются на специальной доске. И вот эти фигуры родители маленького папы держали в большой, круглой, старинной, очень красивой жестяной банке из-под настоящего индийского чая. Чай, конечно, уже давно кончился, но банку выбрасывать не стали, а приспособили ее под шахматы, потому что это была очень красивая банка. На стенках по всему кругу золотом были изображены разные животные. Слоны, тигры, жирафы, обезьяны. Ярким зеленым цветом проступали джунгли и густая высокая трава, по которой ступали золоченые звери. Голубой лентой протекала какая-то индийская река. Маленький папа, Очень любил разглядывать эту банку. И вот однажды, рассматривая в очередной банку, маленький папа снял красивую, круглую, всю в золоченном орнаменте крышку и увидел, как поверх груды шахматных фигур зашевелилась фигурка деревянного черного коня. Под ним медленно образовалась небольшая темная щель, как будто кто-то с усилием раздвигал мешающие ему фигурки. И из этой щели, чернее, оказался еще более темный маленький человечек. Он был почти весь черный. На нем была круглая черная шапка с маленькой пупочкой на самой макушке, короткий черный плащик и тугие черные штаны, заправленные в сапоги до колен. «Привет!» – сказал он маленькому папе и ловко соскользнул с края банки на стол. «Здравствуйте!» Тихо и спокойно ответил маленький папа. «Меня зовут?» И маленький папа назвал свое имя. Казалось, маленький папа не очень удивился такому чуду. Но такое его спокойствие объяснялось просто. Маленький папа так долго ждал появления чего-нибудь чудесного, так часто представлял в своем воображении, как это произойдет, что когда наконец это случилось, он был спокоен. Как будто все происходит в обычном порядке вещей, и без робости ждал, что же будет дальше. «А меня зовут Ход-Пехот», – сказал человечек. «И сейчас я подрабатываю латником, или, как еще говорят, пешкой, в пешей страже черного шахматного короля. А вообще-то я волшебник. И еще я очень люблю играть и жить в разных играх. Сейчас я работаю шахматным пехотинцем». До этого я поиграл футболистом в настольном футболе. Еще я был картой в карточной колоде. И какие только штуки я не выделывал с бедными картёжниками Ход пехот вдруг прервался и быстро спросил: "А ты любишь игры?". "Конечно", ответил маленький папа. "Мой папа как раз сейчас учит меня играть в шахматы. Я умею играть в шашки и в детское домино. Я тоже люблю играть в настольный футбол." Хорошо, хорошо, сказал ход пехота. Давай поговорим немного о другом. О том, ради чего я здесь появился. Скажи мне, ты ведь любишь сказки и веришь в них, да? Да, ответил маленький папа. Тогда позволь сначала сказать тебе о сказках пару слов. Вообще-то сказками можно назвать истории, где с героями могут происходить самые разные, невероятные, волшебные и даже страшные приключения. В конце этих приключений, добрых и хороших героев, ждет что-то хорошее. А злые обязательно понесут какое-нибудь наказание. Я тебе, по секрету, скажу правду о взрослых. Большинство из них не верит в сказки. Некоторые говорят, что верят, но ничуть не представляют себе, как сказка может быть в жизни. А ведь это может быть так просто. Смотри, каждый вечер мы идем укладываться спать и видим ночные сны. В этих снах с нами часто происходят самые невероятные вещи. И переживаем мы их совсем по-настоящему. Если раньше времени мы не проснемся ночью, то к утру все благополучно заканчивается в наших ночных странствиях. Ну Но вот, беда. Пробудившись, нечасто можем мы припомнить что-нибудь из наших снов. А ведь получается, что мы как будто были в сказке. Но сегодня... У тебя есть другая возможность попасть в сказку. Я отвечая на вопрос, готов ли ты отправиться туда, помни, что сказочные приключения кончаются добром только для хороших героев. Итак, ты хороший мальчик? Да, хороший. Быстрый, почему-то не задумываясь, ответил маленький папа. Ты готов отправиться в сказку так, что, очутившись там, ты не будешь знать, что это сказка, и все, что с тобой произойдет там, Будет как будто бы на самом деле. Да, снова ответил маленький папа. Тогда сейчас мы поймем, в какую сказку тебя отправить. Скажи, продолжал ход пехот, у тебя же наверняка есть какая-нибудь книжка со стихами и картинками, которые тебе так интересно, что ты представляешь себя на месте их героев. Да, ответил маленький папа и сразу представил себе одну из своих книжек. И я могу о ней рассказать. Хорошо. Тогда вспомни какое-нибудь стихотворение. Представь в своем воображении картинку из этой книжки. Начни читать наизусть. И когда закончишь, очутишься в том времени и в тех местах, о которых там говорится. Все в твоем распоряжении. Знай, что все совсем не обязательно должно происходить, как в книжке. Сказка может быть короткой, как в твой стихе. а может быть длинный. Многое зависит от тебя, но не все. Помни, если ты будешь добрым, справедливым, умным и смелым, все кончится хорошо. Удачи тебе! Маленький папа вспомнил из одной книжки песенку о гвозде, которого не хватило для подковы королевского коня. Он представил в своем воображении картинки из книги. Вот кузнец в кузнице подковывает коня. Вот король выседает на хромающем жеребце.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 Глава третья. Первое превращение. Первое приключение. По мере того, как маленький папа читал эти строки, появились и стали наплывать на него клубы белого тумана. С каждым словом эти клубы становились все более густыми и частыми, пока наконец они не соединились в сплошную пелену и все вокруг совсем не заволокло. Но через несколько мгновений, после того, как маленький папа закончил чтение, пелена стала редеть, разрываться на отдельные клочья и скоро совсем исчезла. Маленький папа увидел, что он стоит на нижней площадке белой каменной лестницы. Через несколько ступенек, вниз от него, Начиналась большая, мощенная камнем площадь. Эта площадь походила скорее на очень большой двор, потому что кроме дворца с башней позади маленького папы, на этой площади больше не было домов. Граничивалась она серыми крепостными стенами. Вдоль них кое-где поднимались каменные ступени до самого верха и были пристроены небольшие навесы. По площади сновали и суетились люди в старинных нарядах. Маленький папа стоял на лестнице, скрестив руки на груди и смотрел прямо перед собой. Поначалу у маленького папа было точно такое ощущение, которое, наверное, имел в виду ход пехот, когда рассуждал о снах. То есть маленький папа точно знал, кто он здесь такой. Он знал, что и другие люди рядом это знают, и все, что было вокруг ему было известно, но в то же время так часто бывает в снах. Он тихонько понимал, что стоящий здесь гордый король – это все еще он, маленький папа. Потом, в череде событий, это забудется до поры до времени. Но мы с вами, если будет нужно, все равно будем иногда называть маленького папу короля маленьким папой. А то, что он король, было ясно с первого взгляда. На голове у него был золотой оборочек с торчащими вверхостоконечными золотыми листиками. Как вы, наверное, догадались, это корона. На руках были надеты светло-серые перчатки с раструбами почти до самых локтей. На плечи накинут плащ снаружи блестящего синего атласа, а изнутри на белом меху с раскиданными по нему изображениями темно-синих лилий. На ногах высокие, выше колен сапоги. Такие сапоги раньше назывались батфортами. «Приведите мне моего коня из кузницы», – приказал маленький папа-король и с непривычки сам удивился грозному звуку своего голоса. Вскоре на площади показалась фигура большого сильного человека в фартуке до самых колен, который вел под узцы королевского коня. «Так-так, кузнец», — сказал король, — «посмотрим, как на этот раз ты подковал моего быстроногого». Он обошел в круг коня и внимательно осмотрел каждое копыто. «Что же, в этот раз все хорошо», — произнес король и похлопал коня. «Благодарю тебя, можешь идти», — обратился он к кузнецу. Кузнец приложил руку к груди и откланялся. «А мы соберемся на прогулку», — сказал король, вставил ногу в стремя и быстро оседлал коня. Лошадь под ним стояла сильная и красивая, вся в ожидании команды к движению. Король любил быстрые прогулки верхом по окрестным лесам. На его приближенные всегда с тревогой ожидали его возвращения. И уже были случаи, когда король попадал в переделки. Как-то раз на прогулке его конь вдруг захромал. Король заблудился в лесу и попал в засаду, устроенную бог весь откуда взявшимися разбойниками из соседнего королевства. И ничто не спасло бы короля, не будь с ним рядом его верного друга охотничего сокола. Этот сокол был необыкновенный, стоило королю сказать «Друг сокол, подставь свое крыло», как король становился таким маленьким, что мог запрыгнуть на соколиное крыло, ухватиться за перья и взлететь вместе с соколом в небо. Так было и тогда. Король успел оставить и привязать коня среди густых деревьев, проговорил «Друг сокол, подставь свое крыло», запрыгнул на крыло и поднялся с соколом в небо. С высоты он внимательно осмотрел местность, запомнил место, где оставил коня и полетел домой. Приземлившись в замке, он соскочил с крыла, вновь стал своего прежнего роста, а затем призвал самую быструю стражу и приказал ей следовать немедля в покинутый им только что лес. В дороге стражники на всю округу трубили в свои трубы, так, что разбойники издалека услыхали их приближение, испугались и разбежались. Больше их никто не видел. С тех пор король всегда не забывал брать своего сокола, когда уезжал из замка. Вот и сегодня король, покинув замок, скакал по дремучему лесу, а сокол сидел на его плече. Деревья в лесу были высокие. Далеко вверху их верхушки смыкались, и сквозь переплетение ветвей посвечивало голубое небо. Вдруг очень издалека раздался приглушенный трубный звук. Лес был густой и дремучий, такой, что сразу на открытое место выбраться было нельзя. Тогда король спешился, привязал к дереву коня и решил подняться соколом в небо и оттуда посмотреть, что случилось и от чего трубят. Так и сделал. Сказал, «Друг сокол, подставь свое крыло». Сделался маленьким, вскочил на соколиное крыло, ухватился за перья и взмыл наверх. Сначала к верхушкам деревьев, а потом еще выше, под облака. С высоты он увидел зубчатую стену своего замка и на одной из башенок маленькую фигурку трубача, который трубил сигнал тревоги. Он увидел, как по дороге к замку вьется змейка, состоящая, если приглядеться, из всадников в окружении пеших воинов. Увидел, как поднимается издалека такой маленький игрушечный навесной мост над орвом вокруг крепостных стен, и как закрываются крепостные ворота. Король оказался один в далеком лесу, а его замок осадил вражеский отряд из соседнего королевства, которое было захвачено двумя злыми братьями-колдунами. Эти колдуны захватили соседнего короля, околдовали маленького принца и подчинили местных жителей. Колдунов было двое, и они, как обычно в таких случаях, никак не могли прийти к согласию и решить, кто же из них главный, и начали ссориться. И чтобы не рассудиться в конец, они надумали подчинить себе еще одно, соседнее королевство. А это было как раз королевство маленького папы. Мы сейчас опять можем вспомнить, что король в этой сказке – маленький папа. Итак, наш маленький папа-король остался один в далеком лесу, отделенный от своего замка и своих солдат внезапно появившимся врагом. Нечего было и думать о том, чтобы днем незаметно для осаждавших пробраться верхом или на соколе в замок. И король решил подождать темноты. А пока он дожидается вечера, мы можем рассказать вам, как соседнее королевство попало под власть двух злых колдунов. Глава 4. История о том, как два злых колдуна захватили соседнее королевство. Этих двух колдунов звали Каработ и Карагос. Они были младшими сыновьями могущественного колдуна, владевшего далеким горным краем. В старые времена был такой обычай, что все наследство после смерти родителей отходило к самому старшему сыну. И Каработ с Карагосом, таким образом, со временем остались бы без владений, потому что весь горный край их отца перешел бы к их старшему брату, а им в утешение достались бы какие-нибудь небольшие замки. Надо отдать должное братьям. Они не стали, как это бывало довольно часто в те времена, злоумышлять против старшего брата, а решили поискать счастье и владение на стороне. Нрав у братьев был завистливый, испорченный и злобный, а внешне они выглядели не совсем обычно. Оба были крупные, и голова и тело у них были как одно целое, похожее на большой помидор, расположенный на тонких ножках и с торчащими стороны тонкими ручками. Под бугром, обозначавшим нос, топорчились жесткие усики. А на большой плоской макушке каждого сидел блином зеленый берет с торчащим вверх хвостиком-пером. Отсутствие шеи прикрывалось большим воротником стойкой туго натянутого камзольчика. Братья были умные, много знали и даже умели лечить. Правда, делали это только тогда, когда считали это выгодным для себя. И вот как-то они послышали – что в одном из королевств случилась беда. Заболел сын короля, маленький принц. Коробот и Карагос решили воспользоваться таким случаем, чтобы пробаться во дворец и захватить власть. Не очень умный, доверчивый и отчаявшийся из-за болезни сына король обрадовался двум странным докторам, которые, впрочем, показали свою ученость и обещали исцелить его сына. При первой встрече с королем Коробот и Карагос разогали целое представление. Каждый из них Склоняясь в небольшом поклоне, растопырив ручки и вытягивая носочек ноги, делал шаркающий шажок назад и приговаривал при этом. Поверьте нам, любую хворь, поверьте нам, любую корь, любой рахит или бронхит, мы без укола излечим знанием, своим волшебным заклинанием, любую рану без бальзама, лишь скажем слово, и все здорово. Коль бормотания прошепчем дружно, зачем аптека? Совсем не нужно. Доверьтесь нам, излечим всех. Доверьтесь нам, нас ждет успех. «Что же, мои странные доктора!» – вздохнул король. «Попробуйте излечить моего сына. Вот уже второй год, как он отказывается расти, ничем не интересуется и ничему не хочет учиться. Целыми днями он лежит в кровати и смотрит в окно. если ему не приносить еду и не кормить его... Он безропотно и молча умрет с голода. И я в отчаянии, потому что я очень люблю моего сына. К тому же я не молод, и ему рано или поздно предстоит стать королем после меня и править страной. И мне страшно представить, что будет с королевством и с подданными, если у них будет такой правитель. «Ведите нас к нему, Ваше Величество!» – ответили братья. «Это как раз наш случай. Как только коварные братья оказались наедине с принцем, они по очереди произнесли заклинания, но не волшебное и чудесное, а злое и колдовское, чтобы погубить его. Примерно вот такое: Шлампу Шлимпи, Флампу Флампи, Сердурану Рампе, Переверде Зинтон Брак, Чилухаха Финтен Так. Будешь мертвым, но живым. Неподвижным и немым говорить одним лишь взглядом власть отца у нас в награду будет так, да будет так. Челухаха, финтен так. И маленький принц, который и так еле двигался, оцепенел на совсем. Он не мог пошевелить ни ногой, ни кончиком пальца на руке, ни бровями, ни уголками губ. Только глаза его смотрели грустно и печально. Почувствовав неладное, король бежал в покое принца, но было уже поздно. «Ваше Величество!» — с насмешкой сказал Коробок. «Вы теперь уже никакое не Величество. Если вы хотите, чтобы ваш сын продолжал дышать, вы должны нам подчиниться». «О, негодяи злодеи! Что вы сделали с моим ребенком, с моим бедным мальчиком?» — заплакал король. «Хорошо, я на все согласен. Только сделайте так, чтобы мой сын был жив и была надежда на его исцеление». Тогда, продолжал теперь Карагош, вы должны объявить свое повеление всем придворным и подданным о том, что вы удаляетесь на покой, а всю власть в королевстве передаете нам, и что всем под страхом смертной казни повелеваете подчиняться нам и нашим законам. Несчастный король согласился. Герольды, это такие люди, которые трубят в трубы и громко оглашают волю короля на улицах и площадях, известили народу. И в королевстве началась новая жизнь при новых властителях. Найдутся такие люди, хотя их и немного, которые хотят добиться большего быстрее, чем это возможно по их труду и по их способностям, которые считают себя несправедливо обойденными другими, которые просто хотят быть как можно ближе к власти или иметь больше денег. Из таких вот людей Каработ с Карагозом набрали себе свиту и приближенных. Всегда найдутся и такие люди, их уже больше. которым будет удобно думать, что их дело маленькое, что им надо просто выполнять приказы и установление любой, даже несправедливой, незаконной и часто жестокой власти. Из таких людей Коробоз с Коробозом набрали чиновников, служащих, слуг и офицеров в армию. Но, к счастью, таких людей все-таки меньшинство. Братья были умные и расчетливые, знали, что такое порядок, и люди не стали при них жить намного хуже. терпеть лишение или голодать. Но жили они с чувством униженного достоинства и с ощущением несправедливости и беззакония воцарившегося в стране. И никто не любил братьев. Прошло время. Братья стали все чаще и чаще выяснять между собой, кто же из них главный. И вот, чтобы окончательно не рассориться, они решили послать войску и захватить соседнее королевство. Королевство маленького папа-короля. Теперь, выслушав этот рассказ, мы можем вернуться к маленькому папе-королю и к его волшебному соколу обратно в лес. Глава пятая. Что придумал король в лесу и что случилось впоследствии? Пока вы слушали предыдущую историю, король медленно кружил по лесу, задрав голову и всматриваясь в верхушки деревьев. Верный друг сокол сидел у него на плече, а король выискивал самое большое высокое дерево в округе. Наконец он нашел, как ему показалось, то, что надо, и спешился. Друг сокол, начал король, и тот с готовностью расправил свои крылья. «Нет-нет, подожди, и выслушай меня сначала. Ты видишь эту высокую ель? Так вот, всю ночь мы будем летать с тобой отсюда, от этой ели в замок и обратно, и каждый раз на своем втором крыле ты будешь нести из замка одного из моих лучших рыцарей. Так мы будем делать до тех пор, пока не соберем здесь небольшой отряд. Но чтобы не затеряться на обратном пути, мы отметим это место так, чтобы оно было видно с высоты твоего полета. Вот мой королевский плащ, продолжил король, снял свой плащ и вывернул его белой изнанкой наружу. Возьми его в свой клюв, и когда мы поднимемся вверх, сбрось его на самую верхушку ели. Затем король привязал к дереву своего коня и произнес «Друг сокол, подставь свое крыло!» Сказал, тотчас сделался маленьким и взобрался на расправленное соколиное крыло. Сокол взял в клюв королевский плащ и кругами начал взлетать наверх. Когда он очутился прямо над выбранной елью, он раскрыл клюв и плащ опустился на верхушку дерева, накрыв ее будто белой шапкой снега. По темному небу путь сокола и короля лежал в непонятную черную даль, край которой обозначали лишь метцающие огоньки в башнях замка. Был поздний вечер, король был в одном камзоле, без плаща, и чтобы согреться, он зарылся в теплые соколиные перья. Вот промелькнули огни костров вражеского лагеря, почти сразу за этим проплыли под ними высокие крепостные стены, а за ними, совсем внизу, тускло забелел булыжник замковой площади. В одной лестнице, ведущей во дворец, неровно освещалось отблеском факела, под которым стоял одинокий часовой. Сокол приземлился на середину площади и встряхнул крыльями. Король спрыгнул на землю, стал обыкновенного роста, посадил сокола к себе на плечо и быстро, почти бегом, пошел во дворец. Часовой тревожно вздрогнул, но тут же узнал короля и, приветствуя его, сказал «Ваше Величество, наконец-то!» Все давно с нетерпением ждут вашего возвращения. Придворные советы рыцари совещаются в тронном зале. Спасибо, мой друг. Я поднимусь сейчас туда, а ты будь внимателен и обязательно сменись, чтобы немного отдохнуть. Завтра у нас будет жаркий день, и мы все должны быть сильными и готовыми к битве. Король сбежал по лестнице, пошел по слабо освещенному коридору. По пути ему встретились два стражника, радостно приветствовавших его. И попал в большой тронный зал. Прямо у входа толпилось множество придворных и рыцарей. Дальняя же половина зала была пуста, и там одиноко возвышался ярко освещенный трон. I should a have looked at a one in ten, one in ten, one in ten. Oh, why should a have looked at a one in ten. Oh, why should have looked at a one in ten, one in ten, one in oh, why should a have one in oh, why should a one have one in ten. For praying so long, I could not see the and the that to hot that keep a keep got Попал в ходу охнула, завидев короля, и расступилась. Наступивший затем тишине, король пошел к трону, сел и воскликнул. «Рад снова видеть вас, мои верные подданные. Не волнуйтесь. Я с вами и с вашей помощью мы одолеем коварных коробота и корогоза». «Прошу остаться в зале военного министра и тех, кто услышит сейчас свое имя». И король медленно, с паузами, Словно обдумывая каждое произносимое имя, стал вызывать. Рыцарь Стоун. Здесь, откликнулся рыцарь. Твой волшебный меч и твоя не знающая дрожи рука готовы к схватке. Только прикажите, государь. Хорошо. Рыцарь Ванта. Твой лук, стрелы и глазомер в порядке. Лучше не бывает, ваше величество. Я в нетерпении наказать злодеев!» Отлично. рыцарь краечек ты все так же могуч и быстр?» «Так же, так же, мой государь!» Басом отвечал рыцарь. И еще семь имен выкликал король, и семь рыцарей, чем-то необыкновенных и выдающихся, отзывалось на призыв. «А сейчас, в качестве небольшого примечания, я должен вам напомнить, мои дорогие слушатели, что у нас не историческая повесть, как у Вальтера Скотта или Дюма. Были такие писатели». и не батальные исторические хроники с добавлением сказочных персонажей вроде некоторых книг фэнтези, а просто сказка. И поэтому не ждите сцены описаний военных советов, передвижений войск, амуниции и других сопутствующих войне подробностей. Сказки это совсем не главное. А про десять избранных королем рыцарей скажем лишь, что они все без исключения были необыкновенные. потому что каждый из них обладал каким-то определенным сказочным умением, которое заключалось не в том, что у них было какое-то волшебное оружие, а просто в том, что они были очень большие мастера. Как сейчас говорят виртуозы. Ну вот, как в наше время мы можем слушать виртуозов-музыкантов в хорошем оркестре, которые непонятным и непостижимым для простых слушателей образом рождают волшебную музыку. Так и эти рыцари в бою они так ловко, изящно, но в то же время просто сражались своим любимым оружием, что казались непобедимыми и заколдованными для своих противников. Но вернемся во дворец. Отдав распоряжение главному военачальнику по поводу предстоящего сражения, король во главе избранной свиты вышел из дворца и спустился на замковую площадь. Волшебный сокол сидел у него на плече. Король снял сокола и посадил его на камень, по правую руку от себя. После этого он подозвал первого рыцаря, поставил его перед собой и, положив тому руку на плечо, сказал «Сейчас мы все по очереди отправимся в длинное и опасное путешествие, в конце которого нас ждет схватка с войском владеев». «Доверяйте мне и не бойтесь ничего так же, как вы не боялись ничего прежде, и потому всегда побеждали». Затем король, не снимая своей руки с плеча рыцаря, произнес нам хорошо знакомые слова. «Друг сокол, подставь свое крыло!» Тотчас же и король, и рыцарь сделались маленькими, проворно взобрались на соколиные крылья и поднялись в небо. По темно-синему, почти черному ночному небу сокол, король и рыцарь пустили в путь к лесу, к заветной ели у подножия которой – Короля терпеливо ждал его конь, а рыцарю предстояло привести остаток ночи в ожидании своих товарищей. Король и рыцарь видели еще только темнеющую на фоне ночного неба полоску леса, а сокол уже заметил маленькое белое пятнышко, плач короля на верхушке самого высокого выступа и направил к нему сверху. Вскоре они достигли нужного места и приземлились. Соскочив на землю, король сказал, обращаясь к своему спутнику. «Здесь будет наш временный ночной лагерь. Отсюда к раннему утру мы должны скрытно подойти к замку. Не зажигай костра, не привлекай внимания. Будь осторожен и жди своих товарищей». «Слушаюсь, Ваше Величество», – отвечал рыцарь, еще не вполне опавившийся от удивительного ночного полета. Рыцарь много повидал на своем веку и пережил немало приключений, но летать на птице маленьким солдатиком по ночному небу ему еще не доводилось. А король тем временем взобрался на крыло волшебной птицы и полетел обратно в замок. Еще девять раз король и сокол проделали путь в замок и обратно. Наконец, когда последний десятый рыцарь присоединился к остальным, небо начало потихоньку светлеть. Король к тому часу совсем выбился из сил. Он оседлал коня и приказал лучнику Ванта взять его под усцы. Указав дорогу, король задымал в седле, а остальной пеший отряд тихо и молча двинулся в путь. Глава шестая. Небольшой рассказ о битве, случившейся ранним утром. Осторожно и бесшумно отряд короля подошел к краю леса. Дальше начиналось поле с небольшим холмом посередине. За холмом на другом конце поля располагался вражеский лагерь, а еще дальше возвышался королевский замок. Король приказал одному из рыцарей взобраться на дерево и оттуда наблюдать за происходящим за холмом. Уже совсем рассвело. Лагерика работы и карагозу, суета и беспорядочные движения отдельных людей, наконец, сменились строгим строем солдатских шеренг и колонн. Все солдаты и офицеры стали серьезны и молчаливы. Пешие латники были неподвижны, копии и знамена застыли, устремленные прямо вверх. Движения обозначали только офицерские кони, слегка перетаптывавшиеся на месте. с влитми в них, словно неподвижные статуи, седаками. Ожидание Ожидание часто бывает труднее самого дела. Это ожидание заполняло воздух, делало его тягучим и затрудняло дыхание. Все замерло в неподвижном и томительном напряжении. Что-то должно было случиться и разорвать застывшую картинку. И вот заскрипели замковые ворота, раздался пронзительный звук труб и барабанный бой. На опускавшийся через ров мост выступал королевский отряд. Воздух наполнился неровным гулом, лязгами, скрежетом, топотом людских и конских ног. дяров, королевские пешие и конные воины выстроились в боевой порядок напротив солдат Каработа и Карагоза. Снова опустилась тишина. Но ненадолго. Прозвенели возгласы команд, и воины с криками бросились друг на друга. Начался бой. Мы договаривались с вами, что не будем описывать все военные подробности, поэтому сразу перейдем к тому моменту, когда бой становился все упорнее и упорнее, и в дело собирались вступить стоявшие в задних рядах солдаты каработа и карагоза, готовые переломить в течение битвы свою пользу. В этот миг, по взмаху руки короля, лучник Ванта запустил с холма свои стрелы. Тиу, тиу, тиу. Зазвенели, загудели стрелы, падая часто-часто, так как иногда на картинках в детских книжках изображают дождь. На вершине холма показалась фигура короля верхом на коне, а сверху вниз с торжествующими криками бросились на врага королевские рыцари. Дело было решено. Одни солдаты Каработа и Карагоза сразу стали разбегаться по окрестным лесам, другие, самые упрямые или самые запальчивые, еще сажались. Но в конце концов и они сложили оружие и сдались в плен. Под радостные крики своих солдат маленький папа-король спускался к замку. Лошадь не хромала, неприятель был разбит. Королевский колокол радостно звенит. Дамы и слушатели, Такое маленькое стихотворение, Из которого все началось, И такая длинная получается сказка. Но и это еще далеко не все. И если вам еще не наскучило, То мы продолжим. Глава седьмая. Что произошло дальше В замке Каработа и Карагоза? Был поздний неуютный вечер, Небо было низкое, все в темно-лиловых облаках, налетал порывами ветер. Город был темный, пустынный и затихший. Только в главной башне замка Каработа и Карагоза ярко светились окна. Это братья-колдуны держали свой совет. — Да, брат мой, — сказал Каработ, — вот какая случилась неудача. Наша армия разбита. а весь город тихо тайне радуется нашей беде. «Что-то мы не рассчитали, или чего-то мы пока не знаем», отвечал ему Карагос. «Победа была у нас в руках, солдаты сражались, но неожиданно появился король с отрядом и расстроил наши планы. Что-то здесь неспроста, и мы должны рано или поздно узнать, что». «Ну ничего», — сказал Каработ. «Мы наберем новых солдат и найдем новых офицеров. Главное, что мы с тобой неуязвимы». «Да!» — продолжал Карагос. «Никто, кроме нашего отца, не знает нашей тайны». Он снял свой плоский зеленый берет с перышком и показал на маленькое, ярко-красное пятнышко на макушке головы. «Иногда я думаю», — продолжал он, «какое счастье, что никто никогда не догадается, что стоит ткнуть в это место!» И он показал на пятнышко пухлым пальцем, чем-нибудь острым, например, иголкой, и мы сдуемся, как воздушный шарик, а вся жизненная сила выйдет из нас, как воздух. «Что ты, что ты?» замахал на брата ручками Каработ. «Разве можно говорить об этом вслух?» «Но мы же одни в башне», отвечал Карагос. «А вокруг башни только небо, ветер и, может быть, птицы». В это время, если бы братья были внимательны и не так заняты своими мыслями, они смогли бы увидеть в одном из окон удаляющийся силуэт какой-то птицы. Это полетели к себе домой с сокол с королем. Весь вечер тихо-тихо просидели они на черепичной крыше башни, спрятавшись за одну из труб, и внимательно через дымоход слушали то, о чем говорят братья-колдуны. Братья же, пожелав друг другу спокойной ночи, грустные и озабоченные, разошлись спать по своим комнатам. Глава 8 Раздумья короля. Три дня и три ночи думал король, что ему предпринять, как незаметно подобраться к братьям-колдунам и попытаться лишить их жизненной силы. Ведь король мог быть маленьким, а его шпага могла быть величиной с иголку только до той поры, пока он сидел на королеву сокола. И, следовательно, надо было придумать что-то такое, Чтобы спрыгнув с соколиного крыла Остаться таким же маленьким С тем, чтобы незаметно пробраться Под беретка работа или карагоза И там своей шпагой и иголочкой Проткнуть дырочку И выпустить из братьев весь их злой дух Прошло три дня и три ночи Наступило утро четвертого дня А король ничего не придумал Но зато он вспомнил что рассказывала ему в детстве его бабушка. А бабушка рассказывала ему о том, что кое-где в глухих лесных местах еще живут маленькие лесные человечки, гномы. И о том рассказывала ему его бабушка, что эти гномы обладают множеством волшебных умений. И главное, о том рассказывала ему его бабушка, что иногда маленькие дети этих гномов вдруг начинают расти очень быстро, совсем как обыкновенные человеческие дети. И тогда, чтобы превратить своих не в меру подросших детей обратно в гномиков, гномы-родители готовят какое-то волшебное снадобье, дают его своим большим детям, и те снова становятся маленькими гномиками, как и все их родственники. Мне надо разыскать этих гномов и попросить у них такое снадобье, чтобы, употребив его, Я мог хотя бы ненадолго оставаться маленьким, так решил король и стал собираться в новое приключение. Глава 9. Лесное приключение маленького папы короля. Ранним утром следующего дня король с соколом на плече, с небольшой дорожной сумкой на перевес, выехал верхом из замка в сопровождении двух придворных. Проехав поле, они въехали в лес. Некоторое время они скакали по большой лесной дороге, затем свернули на лесную дорожку поменьше. Долго ли, коротко ли, поскакали еще. Затем повернули на маленькую тропинку, такую узкую, что лошадей пришлось построить друг за другом, голова к хвосту, и медленно, шагом, двинулись дальше. Чем дальше в лес, тем тропинка становилась все уже и уже, а лес вокруг все глуше и глуше. Наконец, уже почти незаметная тропка уткнулась в широкую болотистую лужайку. За лужайкой виднелась неприходимая, казавшаяся черной из-за своей густоты лесная чаща. Король соскочил с лошади, отдал ее поводья спутникам и приказал разворачиваться и ехать обратно в замок. Он не спеша пересек лужайку, остановился на краю леса, посмотрел, как будто прощаясь далеко в чистое небо, а затем, опустив голову, стал всматриваться в стоявшую перед ним темную стену леса. Когда глаза привыкли и стали различать отдельные деревья, король нашел взглядом просвет и шагнул вглубь чаще. Первые несколько шагов ветки деревьев и кустов переплетались так низко от земли и так часто, что королю приходилось идти сильно согнувшись, чтобы пойти самому и принести сокола на плече. Но вскоре кустарники и молодые низкорослые деревья закончились и уступили место старым и большим деревьям, ветви которых переплетались и жили своей жизнью уже высоко над головой короля. Король ступал по мягкому мху и всматривался. Он видел чьи-то бугорки и норки, слышал чье-то шелестение и шорох, но не находил ничего такого, что ему, как ему казалось, могло бы походить на следы к дому. Целый день бродил король по лесу, безуспешно пытаясь что-нибудь заприметить или понять. Заблудиться король не боялся, так как знал, что в любой миг сможет выбраться из леса вместе со своим соколом по небу. К вечеру, совсем выбившись из сил, король стал устраиваться на ночлег. Ломав хворосту, он развел костер, достал из походной сумки хлеб, сыр, флягу с водой, накошил еды для птицы, отужинал сам и, накрывшись плащом, крепко заснул. И как раз во сне в голову ему пришла простая мысль, и он понял, как можно попытаться найти лесных гномов и подружиться с ними. Утром король проснулся и еще раз обдумал то, что ему приснилось прошедшей ночью. Конечно же, думал король, даже если гномы и живут в этом лесу, им, наверное, боязно знакомиться со мной, ведь я должен им казаться огромным, неизвестно что, затеевшим чужаком. Надо сделать так, чтобы гномы, завидев меня, могли не бояться и поняли, что я здесь с добрыми намерениями. И тотчас королю стало ясно, что надо сделать для этого. Немного побродив по лесу, он нашел небольшую лужайку, неровно освещаемую сквозь ветви деревьев утренним солнцем. Достал из своей сумки дудочку. В сумке король припас еще несколько интересных вещиц, но об этом вы узнаете позже. Посадил сокола посередине лужайки и сказал «Друг сокол, подставь свое крыло». Как и всегда, он тут же сделался маленьким, то есть такого же роста, каким должно быть, были сами лесные гномы. Взобрался на сокола, устроился поудобнее и заиграл на дудочке красивую мелодию. Глава 10. Знакомство с гномами. Сначала король волновался и с тревогой осматривался вокруг. Но скоро он понемногу успокоился, а музыка, которую он играл, становилась все более плавной и завораживающей. И вот в перерыве между песенками король услышал тихий шелест, который не был похож на привычные лесные шорохи. Однако король не стал останавливаться и продолжал наигрывать дальше. Наконец, краешком глаза он заметил, как небольшой коряжистый пень справа от него чуть-чуть шелохнулся. Король продолжал играть, как ни в чем не бывал, и совсем скоро он увидел, как в темноте между коренями пня заблестели две пары чьих-то маленьких глазок, и показались два красных колпачка. Король продолжал играть. Через несколько минут он увидел перед собой обладателей любопытных глаз. Это были те самые лесные гномы, которых так надеялся повстречать король. Они были самого обыкновенного для гномов роста. Чуть меньше, чем моя ладошка. На голове они носили красные колпачки с белой кисточкой, на ногах светло-серые штанишки до колен перетянутые крест-накрест темно-коричневыми шнурочками. А сверху на них было надето короткое... Ярко-зеленая платьице. Гномы стояли перед королем, заложив ручки за спину и внимательно слушали. Король закончил играть и первый сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Пискнули в ответ гномики. Меня зовут. И король назвал свое имя. В ответ один из гномов сделал шажок вперед и представился. А меня зовут Флус. Родители ласково называют меня Флусик. Тогда и второй гномик тоже сделал шажок вперед и сказал. А меня зовут Хлус, а родители зовут меня Хлусиком, а Флус – мой старший брат. Очень приятно, сказал король. Так вы, оказывается, дети. И сколько же вам лет? Мне 63 года, ответил Флусик. А мне 45 лет, ответил Хлус. Да, удивленно проговорил король. А сколько же лет вашим родителям? «Папе 450 лет», – сказал Флус. «А маме 380», – сказал Хлус. Король удивился еще больше. Он догадывался, что гномы должны жить не столько, сколько обыкновенные люди, но что время гномов так отличается от человеческого времени, он и представить себе не мог. «Пожалуйста, поиграйте нам еще», – попросили братья-гномики. «С удовольствием!» – ответил король. Почти полдня, без перерыва, король наигрывал на дудочке разные мелодии. А когда пришло время обедать, он достал из сумки хлеб, круг сыра и разрезал их пополам. Вы, конечно, понимаете, что и сумка, и хлеб, и сыр, пока король сидел на соколином крыле, тоже уменьшились вместе с ним. Король спустился по крылу почти к самой земле. разделил отрезанный хлеб и сыр еще раз пополам, завернул обе части в платок и бросил его гномам. Хлеб, конечно, братья-гномики пробовали не раз, как и пироги, и лепешки, и оладьи. А вот сыр они увидели и могли попробовать впервые. Потому что, это вы тоже знаете, сыр делается из молока коров или коз, а это очень большие животные для гномов. и у себя в лесу они никак не могли их держать и ухаживать за ними. Флусик и Хлусик немножко боялись пробовать незнакомую еду, но любопытство и вкусный запах сыра пересилили, и сначала осторожно и медленно, а потом все смелее и быстрее, кто кого опередит, они съели весь сыр и весь хлеб. Теперь, когда все поели, наслушались красивой музыки и довольные затихли на несколько минут, Король решился нарушить это приятное молчание и поговорить о своей беде. «Ну что ж, мои замечательные Хлусик и Флусик, мне очень хорошо сейчас с вами. А вам интересно со мной?» «Да-да», – отвечали Хлус и Флус в один голос. «Никто никогда не играл нам такой красивой музыки. Ах, если бы вы могли приходить к нам в гости почаще. Мы с удовольствием приглашаем вас к себе домой». Мы познакомим вас с папой и мамой, с дедушкой и бабушкой, с прабабушкой, дядей, двоюродной сестричкой, с главным гномом-подземелья и главным лесником. Спасибо, мои славные гномики, сказал король, но, к сожалению, я не смогу прийти к вам в гости прямо в дом. Вы видите, я сижу на птичьем крыле, и только здесь я могу быть таким же, как вы. И я был бы очень рад, если бы с вашей помощью я раздобыл такое средство, Говорят, такое у вас есть, чтобы мог оставаться таким же, как вы, даже если я спрыгну отсюда. Я не буду вас обманывать и говорить, что такое средство нужно мне только для того, чтобы прийти к вам в гости, ваше лесное подземелье. Но поверьте, у меня нет дурных намерений, и за то, что я задумал, мне не будет стыдно перед моими родителями. Хлус и флус внимательно слушали то, о чем говорил им король, а потом, немного помолчав, немного подумав, сказали. «Подождите, пожалуйста, здесь. Никуда не уходите и никуда не улетайте. Мы приведем сюда своего папу и своего дедушку». Сказали, и тут же король не успел моргнуть и глазом бесшумно исчезли. Пошло немного времени, и король увидел перед собой на лужайке, выстроившихся в рядок четырех гномиков. Двоих из них, Флусика и Хлусика, мы уже знаем, а рядом с ними стоял, одетый в такую же одежду, как Флус и Хлус, гном с бородой до пояса. Справа от него, оперевшись на посох, стоял еще один гном, тоже с бородой, но с бородой подлиннее, до самых колен. Одет он был точно так же, как и все остальные. Как вы, наверное, догадались, эти два гнома были отцом и дедушкой Хлуса и Флуса. «Приветствую тебя, незнакомец. Меня зовут Эльвин. Я – отец этих двух малышей», – сказал гном с бородой до пояса и показал рукой на флуса и хлуса. «Рядом со мной ты видишь моего отца Гуна». И он показал на гнома с бородой до колен. «Мы поняли твою просьбу и готовы помочь. У нас действительно есть средства». которые мы даем нашим детям, если они вдруг слишком быстро начинают расти. Употребив его, они снова и навсегда становятся маленькими гномами. Твоя же задача сначала на время стать маленьким, а потом опять большим. Эльвин замолчал и, склонив голову, посмотрел на своего отца-гуна. Опираясь обеими руками на посох, глядя на короля снизу вверх, тихо начал говорить. Дедушка Гун Ты хочешь соединить Противоположности в едином Разное в одном себе И остаться в конце концов тем Кто ты есть на самом деле Это сложно Но я могу подсказать Кто может помочь тебе Далеко на север отсюда Где кончаются лес И начинаются горы Высоко в скалах Есть глубокая пещера, которая начинается в горной вершине, окончается глубоко под землей. Там обитает волшебный дух двойственности по имени Хайдж. Круглые сутки и ночью и днем в его темной пещере ярко горит огонь в камине. А дух двойственности Хайдж сидит в черном дубовом кресле, повернутом в полоборота к очагу. и молча думает. Дух двойственности, и добрый, и злой в одно и то же время. Левая, ближняя к очагу, половина его лица ярко освещена светом пламени, имеет доброе и усталое выражение. Дальняя же правая половина лица скрыта темнотой пещеры, и с той стороны виден лишь мрачный блеск правого глаза. Пока свет наполовину освещает, а тьма наполовину скрывает лицо и тело духа Хайджа, добро и зло, поровну соединенные в нем, не могут взять верх одно над другим. А дух Хайдж в безмолвии сидит в своем кресле долгими днями, ночами и годами, бездействует, не в силах что-либо предпринять, и размышляет. Обратись к нему и попроси несколько капель эликсира который может вновь сделать большим то, что было маленьким, прежде бывшее большим. Когда будешь просить эликсир, встань с той стороны, где светит камин. Так, чтобы, обращаясь к тебе, лицо духа Хайджа повернулось к тебе и озарилось светом пламени. В этом случае доброе на время возьмет верх в духе двойственности, и он исполнит твою просьбу. Но будь осторожен и смотри, чтобы лицо Хайджа во время свидания не скрылось в темноте. В этом случае злое на время одержит победу, ты будешь заточен в пещеру на долгие годы, дух двойственности Хайдж примет прежнее положение и будет сидеть в нерешительности, пока кто-нибудь опять не потревожит его. А теперь послушай мое последнее наставление. Когда ты добьешься цели и захочешь превратиться из гнома обратно в прежнего человека, тебе для этого надо выпить только одну каплю добытого у Хайджа эликсира. А если ты выпьешь больше, то превратишься в старого великана. Сейчас, продолжал дедушка Гун, возьми у моего сына Эльвина запечатанную раковину улитки. В ней находится наше снадобье. превращающая больших в маленьких. Твой путь лежит на север, в горы. Помни мои наставления. Прощай. Я устал и замолкаю. Гун сделал знак рукой Эльвину, опустил голову и замолчал. Отец Флуса и Хлуса снял с шеи тонкую веревочку, на которой под платьем пряталась небольшая раковина улитки и передал ее Флусу. Флусик подбежал к соколу и, вытянувшись, аккуратно положил раковину на край птичьего крыла. Король взял снадобье, повесил его себе на шею и сказал «Благодарю вас, друзья. Я никогда не забуду вашего доброго отношения. И на прощание я сыграю вам еще одну песенку». Король начал играть на дудочке красивую и грустную мелодию. Последними звуками песни волшебный сокол расправил крылья и стал подниматься в небо. Гномики замахали ручками на прощание, но очень быстро исчезли из виду. Король с соколом поднялись выше лес и, не мешкая, устремили свой путь к северным горам. Глава 11. Путешествие маленького папа короля в горы. Сравнивать высоту гор, друзья мои, лучше всего издалека. Вблизи все большие горы кажутся одинаково большими. Поэтому король и сокол, только поднявшись над лесом гномов и увидев вдали цепочку гор, сразу заприметили самую высокую вершину и полетели прямо по направлению к ней. Пока они летели, король думал, как же сделать так, чтобы лицо духа Хайджа озарялось светом. В задумчивости король открыл свою походную сумку и начал перебирать то, что в ней находилось. Он повертел в руках свою любимую дудочку, потрогал флягу с водой, зачехленный нож для разрезания хлеба и сыра, наткнулся на завалявшийся кусочек зеркальца, и вдруг на дне сумки он увидел огниво. Огнивом, мои маленькие слушатели, в старину называлось то, что мы сейчас называем зажигалками». Несколько раз чиркнув огнивом, можно высечь искры и что-нибудь поджечь. Тут-то и подумалось королю, что если высечь огнивом несколько искр и этими искрами что-нибудь подпалить и заставить тлеть, то таким угольком можно будет немного подсветить темную половину пещеры Духа Хайджа. Незаметно в этих размышлениях король и сокол подлетели к горам. Горы начинались постепенно. И казалось сначала, что густые лесные деревья просто перебираются с равнины на горные склоны. Но чем выше, тем лес становился реже, а большие деревья потихоньку превращались в маленькие коряжистые существа с множеством рук и пальцев, цеплявшихся за крутые скальные склоны. Наконец, еще выше кончились и эти деревца. Остались лишь мох и невысокая травка, и лишь последние – Самые отважные и пытливые представители лесного братства цепляли за нависающие над отвесными скалами валуны. Короли-сокол поднялись еще выше, и там уже нельзя было заметить ничего живого. Вокруг были только скалы, валуны и осыпающиеся с крутых склонов мелкая галька. Короли-сокол упорно поднимались выше и летели к той самой горе, которую наметили в начале своего пути. Вот, наконец, они достигли цели. Но где же вход в пещеру Хайджа? Битый час. Король и сокол пытались обнаружить хоть какую-нибудь расщелину, но безуспешно. Солнце тем временем стало потихоньку клониться к западу, и закатываться за соседние горы. И вот, когда солнце только начало заходить за острую вершину соседней горы, когда оно только-только закатилось за ее верхушку, оттуда выросла и легла на скалы прямая и узкая, как указательная стрелка тень. Конец этой стрелки тени на несколько мгновений уткнулся во впадину между двумя скальными выступами. И король увидал там неприметную до сих пор расщелину. Король и сокол тут же кинулись к ней, и вовремя. Солнце еще больше зашло за соседнюю вершину, тень стала шире, и вскоре затопила весь склон, так, что издали опять ничего нельзя было разглядеть. Перед расщелиной была небольшая терраса, усыпанная мелкой галькой, и король смог спрыгнуть на землю. Расщелина была не очень широкой, но как раз такой, чтобы в нее, прямо и не сгибаясь, проходил взрослый человек. Король сделал внутрь горы один шаг и остановился, чтобы подождать, пока глаза привыкнут к темноте, и он мог бы осмотреться. Чуть погодя, когда его глаза стали что-то различать, он увидел начало каменной лестницы, первые крутые ступеньки которой уходили вниз, в темноту. Значит, король был на верном пути. Значит, это и был вход в пещеру Хайджа. Теперь надо было идти вниз. Глава 12. Путешествие к Хайджу. Перед тем, как сделать первый шаг вниз, король задумался. Как осветить путь по лестнице? У него было огнива, но им нечего было поджечь. Вокруг были одни скалы и камни, не было ни деревца, ни кустика, ни случайной сухой веточки или травинки. И на выружку королю опять пришел его верный друг Сокол. Он все понял, склонил голову и клювом вырвал из своей груди три пера. «Спасибо, друг Сокол!» – поблагодарил король. Два пера он воткнул в свою шляпу, а третье оставил в левой руке. «Прощай!» – продолжал он. Жди меня здесь до следующего захода солнца. Если до этого времени я не вернусь, значит, я в заточении у духа двойственности, и ты улетай домой. Даже если я убегу от Хайджа, отсюда мне без тебя не выбраться. Поэтому прошу тебя, прилетай сюда, пока сможешь каждый третий день. Ну все. Прощай еще раз. Надеюсь, ненадолго. С этими словами король повернулся, вошел внутрь горы и начал спускаться вниз. Свет предзакатного сумрака проникал в начало пещеры и освещал первые ступеньки лестницы. Ступеньки были небольшие и немаленькие, королю не нужно было ни семенить ногами, не идти вниз прыжками. Он спускался ровными, быстрыми шагами. Сумрак в пещере становился все гуще и гуще и скоро превратился в полную темноту. Даже привыкшие к темноте глаза короля уже ничего не могли различить. Король остановился, нащупал правой рукой огниво в сумке и высек несколько искр. Искры полетели в темноте, как ракеты салюта в ночном небе, и вспышками осветили пещеру и спускавшуюся далеко вниз лестницу. Король поднес к огниво соколиное перо и снова высек несколько искр. Искры попали на кончик пера, и оно начало тлеть маленьким уголечком. После кромешной тьмы, царившей минуту назад, Пещера и лестница озарилась красноватым светом, и король спокойно мог продолжить свой путь, слегка помахивая перышком из стороны в сторону, чтобы уголек на его кончике не затух. Лестница, как мы уже сказали, была прямая и удобная, и король быстро спускался вниз. Перышко тем временем неумолимо догорало, и король уже начал беспокоиться, хватит ли ему оставшихся двух перышек, чтобы добраться вниз, осветить лицо духа двойственности, и вернуться обратно наверх. Но тут он стал замечать, что стены пещеры, между которыми шла лестница, начали понемногу расширяться. Вернее, правая стена оставалась такой же, а левая становилась положе и уходила в сторону. Король стал внимательно приглядываться к окружавшему его сумраку и заметил, что красноватые отцветы на стенах пещеры стали немного другими. Спустившись чуть пониже, Он с удивлением понял, что в пещере становится светлее. Прошагав еще около десяти ступенек вниз, король остановился и затушил тлеющий кончик пера. Казалось бы, после этого в пещере должна была наступить полная темнота, но, к счастью, нет. В пещере был свет. Королю не составило большого труда разобраться, откуда был этот цвет. В уходившей влево от лестницы стене пещеры король увидел широкую трещину. Эта трещина проходила насквозь через всю толщу горы, и оттуда пробивались в пещеру последние закатные лучи солнца. Отлично, подумал король, у меня в сумке должен быть кусочек зеркальца, даже если завтра с утра на восходе лучи солнца не будут попадать в расщелину, то рано или поздно солнце взойдет достаточно высоко и его лучи все равно проникнут сюда. И тогда мы вспомним нашу любимую детскую игру в «Солнечные зайчики». А сейчас делать нечего. Придется устраиваться на ночлег прямо здесь. Король сел, облокотился спиной о ступеньку, завернулся в свой любимый плащ и быстро заснул. Рано утром Когда король проснулся, в пещере не было темно. Утренний свет пробивался через расщелину и слабым рассеянным облаком заполнял прилегающее пространство. Но королю было нужно не это. Такого света ему хватило бы еще на 20-30 ступенек, а дальше опять темнота. Король вспомнил, как дети при помощи зеркальца пускают солнечные зайчики, как они, подставив зеркальце под луч солнечного света, отправляют путешествовать этот лучик туда, куда им заблагорассудится. Прошло довольно много времени. Солнце, по-видимому, стояло уже достаточно высоко над горами. И, наконец, первые яркие лучи его пробились через щель и ударили белым светом прямо по ступеням лестницы. Король достал кусочек зеркала из сумки и пристроил его на ступеньке таким образом, чтобы луч, который через некоторое время изменит свое направление вместе с положением солнца, попал бы тогда на зеркальце и, отразившись от него, пустился бы прямо вниз по лестнице. несколько минут, когда тьма горы уже опять была готова поглотить все вокруг, сверху блеснул солнечный зайчик, пойманный и отраженный зеркал. Лестница была прямая, и прямой луч отраженного солнечного света освещал ее вниз, сколько хватало глаз. Король понимал, что солнце скоро изменит свое положение на небе, а вместе с этим и его лучик соскочит зеркало, и в пещере опять наступит темнота. Поэтому он, пока было светло, бегом, прыгая через ступеньку, кинулся вниз. 13 -е. встреча с хайджем первое время солнечный зайчик бежал вместе с королем вниз прямо посередине ступенек но вскоре лучик стал понемногу смещаться и уходить к левому краю лестницы Затем он быстро перескочил на стену, и через несколько мгновений исчез на совсем. В пещере опять наступила темнота. Но темнота была уж не такой черной и непроницаемой, как прежде. Как будто что-то подсвечивало издалека снизу мрак лестницы. Король понял, что он близок к цели, и что источник света далеко внизу – это камин Хайджа. И хотя королю пришлось идти по ступенькам аккуратнее и медленнее, он уже точно знал, что недалек тот миг, когда он предстанет перед духом двойственности. Пароль остановился, постоял немного, подумал, снял шляпу, поднес к огниву воткнутое в шляпу перо, высек несколько искр и подпалил кончик пера. Лестница оканчивалась и переходила в огромный зал. По бокам краев этого зала не было видно, потому что они прятались в темноте. Прямо же по ходу, вдалеке, светился огонь камина, и на его фоне выделялся черным силуэт кресла и силуэт кого-то, кто это кресло занимал. Не забавляя шагу, король двинулся дальше. Раздуваемый встречным ветром тлеющий кончик пера горел красным цветом. Сердце гулко забилось в груди короля. Зайдя ближе, король постарался получше рассмотреть, что же это за дух двойственности. Но, как и предупреждал его старый гном-гун, он мог видеть только озаренную камином левую половину духа Хайджа. Резкая граница тени прилегала ровно посередине его тела, и то, что было правее ее, было черно и темно. С левой же стороны король видел старого человека. стриженного, с густыми мохнатыми бровями. Естественно, король видел только одну, левую бровь. Одет он был в большую со складками, спускавшуюся до пят накидку, без пуговиц и рукавов, с одним отверстием для шеи. Из-под спадавшей на пьедестал кресла полы накидки торчал краешек остоносой туфли. Скрытая накидкой левая рука лежала, облокотившись на ручку кресла, и оттуда, из-под ткани, выглядывали только длинные худые пальцы задумчиво поглаживавшие черные резные узоры кресла левый глаз хайджа смотрел весело прищурившись справа мрачным блеском не мигая уставился на короля рукою глаз духа привет тебе странник что привело тебя ко мне что за нужда заставила проделать тебя столь длинный путь спросил хайдж Мягко и спокойно. Не успел король ответить, как снова раздался голос Хайджа, но на этот раз резкий, грубый и сердитый. «И нечего мне с тобой долго разговаривать. Наверное, сейчас будешь о чем-нибудь просить. Но только сделаю для тебя что-нибудь. Спасибо, не дождешься. А еще хуже. Выберешься отсюда наверх и начнешь болтать лишнее. Пожалуй, надо не выпускать тебя отсюда». а посадить пока под замок. Король хотел было возразить, но опять не успел. Негромкий и добрый голос Хайджа ответил самому себе. Но я готов помочь просто так. Я готов делать добро, не ожидая благодарности. И я уверен, что ты, не знакомец. не используешь во зло то, что увидишь и узнаешь здесь. И снова зазвучал капризный и сердитый голос злого Хайджа. Ха-ха-ха! Все говорят и обещают что угодно, лишь бы заполучить желаемое. А как только получат, забывают, что обещали и делают все по-своему. Нет, я не выпущу тебя отсюда. К тому же при случае ты можешь сгодиться на обед моему псу. И опять без паузы заговорил добрый Хайдж. И что же я такое говорю? Еды для всех у нас было и будет вдоволь. Я вижу, что ты добрый человек. И почему бы мне не помочь тебе?» Король стоял удивленный перед духом двойственности и думал. Он все понял и успокоился. Он даже не слушал внимательно, как хайс попеременно то добрый, то злой разговаривал и спорил сам с собой. «Это может длиться вечно», — сказал сам себе король. «Надо делать то, что я задумал». Король для приветствия сдернул с головы шляпу левой рукой и помахал ею. Тлеющий уголек на кончике пера раздулся, загорелся ярче и подсветил правую половину духа Хайджа. А король застыл с отведенной влево шляпой и, улучив момент, начал говорить. «Мудрый Хайдж, я спустился сюда, в глубокую пещеру, с высоты безлюдных гор, чтобы просить тебя об одолжении». С паузой, как будто что-то обдумывая, Хайдж отвечал. «Продолжай». У лесных гномов я получил снадобье, чтобы превращаться из обычного человека в человечка ростом, как сами гномы. Мне это необходимо, чтобы помочь угнетенным и обиженным людям. Но я не хочу вечно оставаться таким же, как гномы. И старый гном-гун послал меня к тебе, духу двойственности, потому что только у духа двойственности может быть эликсир, способный делать большим то, что было маленьким, прежде бывшее большим. Король говорил и с удивлением отмечал про себя, что Хайдж молчит и слушает, и не перебивает ни его, ни самого себя. «Только бы не потухло перо», — подумал король, и как будто еще раз приветствуя духа, снова помахал шляпой. Затухавший было уголек опять раздулся и засветился ярче. Дух Хайдж, который действительно теперь не спорил бесконечно сам с собой, склонил голову и вздохнул. Видимо, уголек не осветил ярко и полностью темную часть духа, и теперь, лишь немного подсвеченная, эта часть духа двойственности снабжала его размышления разумными сомнениями. «Пусть так», – ответил Хайдж. «Но откуда мне знать, что ты выпьешь лишь столько эликсира, сколько нужно, чтобы принять прежний облик? Что ты не выпьешь его больше?» и не превратишься в великана, который использует свой рост и силу во зло. «Мне нечего возразить тебе, и я не знаю, что надо сделать, чтобы ты мне поверил. Поэтому поступай так, как считаешь правильным», – сказал король, и еще раз взмахнув шляпой, склонился в глубоком поклоне. Снова вспыхнул уголек, и правая половина духа двойственности стала чуть светлее. наконец Хайдж сказал. «Хорошо, я сомневался, но я верю в доброе в людях. Сейчас тебе принесут эликсир. Предупреждаю тебя еще один раз. Тебе будет нужна только одна капля. Каждая лишняя капля даст тебе не только больший рост, но и лишние годы. Будь осмотрителен». Хайдж хлопнул в ладоши и в ответ, сверху, из-под неосвещенных сводов, показались две летучие мыши. Они летели, и каждая в лапках держала со своей стороны кончик какой-то узкой трубочки. Трубка, которую вместе несли летучие мыши, при ближайшем рассмотрении по форме и размерам почти точь-в-точь -точь походила на дудочку короля. Только она не имела никаких отверстий для выдувания воздуха и была закрыта с обоих концов. Видимо, Она и была тем сосудом, куда был заключен волшебный эликсир. Хайдж потянул руку, и мыши мягко вложили трубочку ему в ладонь. «Смотри», – продолжал Хайдж, показывая на трубочку, – «у этого сосуда нельзя различить ни дно, ни крышку, у него нет ни запечатанных или закрытых отверстий, а между тем внутри него находится то, о чем ты просил». Открыть сосуд можно, лишь обрубив какой-либо из его концов, или проделав в нем отверстие. Но аккуратно. Тот, кто по неосторожности прольет эликсир на землю, превратится в старое дерево. С этими словами Хайдж потянул трубочку с эликсиром королю. Король поблагодарил духа двойственности и собирался было попрощаться и уходить, но дух Хайдж Жестом остановил его и сказал. Постой. Я помог тебе этим подарком, но я хотел бы помочь также и тем знаниям, которые мне известны лучше других, потому что я – дух двойственности и знаю двойственную природу вещей. Я не буду долго говорить. Подожди еще немного. Итак, приняв этот эликсир, продолжал Хайдж. Ты вернешь свой прежний внешний облик, Но чтобы не потерять себя самого внутренне, выслушай мое постоянное наставление. С одной стороны, будь искренне дружелюбен со всеми людьми. Просишь ли ты или благодаришь, слушаешь или спрашиваешь, разговариваешь с простым крестьянином или с королем. Не заискивай перед сильными, не будь высокомерен и груб со слабыми. С другой стороны, будь добрым, но твердым в своих правилах. Следуй своему пути, умей быть строгим, умей давать отпор и говорить «нет», имей силы наказывать зло. Еще помни, что чем умнее и сильнее человек, тем он терпеливее к слабостям других, тем больше он учится достоинством усильных и при этом не изменяет самому себе. Хайдж замолк на несколько секунд, опустил голову, как будто предчувствуя очередную перемену в себе, и закончил. Теперь прощай. Это все, что я хотел сказать. Возвращайся к себе, и пусть тебе сопутствует удача. Тем временем перо на шляпе короля почти догорело. Уголек немного помигал и совсем затух. Прежняя граница света и тени снова разделила надвое фигуру духа двойственности, и снова зазвучал голос Хайджа, попеременно то спокойный и добрый, то сердитый и злой. Король не стал дальше слушать, повернулся и побежал к лестнице. Голос позади него понемногу отдалялся и затихал Глава четырнадцатая. Путь домой. Король торопился. Он понимал, что всякое может произойти в пещере, если случайная тень упадет на добрую левую половину духа двойственности, и ему не сдобровать. Злой Хайдж пошлет погоню, и если король не сумеет убежать или спрятаться, то неизвестно, сколько еще времени королю придется пробыть в пещере. Конечно, у него было снадобье гномов, чтобы стать маленьким и потому незаметным для погони. Но как потом король один, будучи ростом с гнома, сможет открыть трубочку с эликсиром Хайджа? А не открыв ее, он не сможет снова стать большим. И сколько же тогда времени уйдет у маленького короля, чтобы пройти обратно путь вверх по лестнице? Поэтому, что из духу, пока были силы, король бежал вверх по ступенькам. Но спускаться по лестнице и подниматься по ней вверх – совсем разные вещи. И в конце концов король совсем обессилел. Он сел передохнуть на ступеньку и осмотрелся. Король не увидел ничего. Вокруг был такой черный мрак, что не мог разглядеть даже свои руки, которые помахал перед глазами. Вдруг... В наступившей тишине королю показалось, что откуда-то издалека снизу доносятся какие-то звуки. Король отогнал от себя нехорошие мысли о погоне, встал и в полной темноте, поскольку он думал, что хорошо знает путь по однажды пройденным ступенькам, быкло зашагал наверх. И бабах! Он налетел бомб на какое-то препятствие. Шляпа слетела с головы короля куда-то вниз, а его самого шатнуло назад так, что он еле удержался. чтобы не упасть навзничь спиной. «Что же это такое? Откуда?» – подумал король. Он вытянул руки вперед и нащупал прямо перед собой решетку, перегородившую путь дальше наверх. Наверное, внизу что-то случилось, и злой хаиш взял на время верх и решил не выпускать короля. И король теперь уже точно понял, что он слышит отзвуки чьих-то шагов. Хайдж послал погоню. Медить было нельзя. Надо было что-то предпринимать. Первым делом король достал огниво и высек несколько искр. Пролетевшие дугой искры на секунду осветили лестницу. Король успел заметить шляпу, валявшуюся несколько ступенями ниже, и мельком рассмотреть решетку. Затем король нащупал в темноте прутья решетки и определил, что расстояние между ними было достаточным, чтобы просунуть за решетку руки и даже шляпу. Осторожно он спустился вниз, подобрал шляпу, высек искры и подпалил последнее перо. Аккуратно, так, чтобы не задеть тлеющие перышко, король просунул шляпу за решетку и положил ее на подножие первой ступеньки, находившейся за решеткой. При свете уголька король достал из сумки нож и трубку с эликсиром. Затаив дыхание, он проделал ножом в торце трубки небольшое отверстие и тут же поднял ее в зажатой руке вверх так, чтобы ни капли эликсира не упало на землю, а король не превратился бы тогда в чудное старое дерево посреди горной пещеры. Теперь надо было сделать самое трудное. Король встал перед решеткой на колени, просунул руки сквозь ее прутья и положил нож на подножие ступеньки по другую сторону решетки. Затем, не дыша, стараясь унять дрожь в руках, капнул через отверстие в трубке крупную каплю густого эликсира в ложбинку лезвия ножа. Уф! Получилось! Попал! Попал! Облегченно вдохнул король. Теперь, плотно затыкая отверстие черенком прогоревшего пера, достаю надо надоби гномов, делаю глоток и... Будто запрыгнув на коло своего сокола, король стал таким маленьким, что без труда пошел между прутьями на другую сторону решетки. После этого он забрался на шляпу. Со шляпы вскарабкался на ступеньку, где лежал нож с каплей эликсира. Эликсир был густой. и его капля, к счастью, никуда не растеклась. Все было пока хорошо, но для маленького короля выпить такую каплю было не так просто, как для вас, дети, к примеру, выпить сразу бетона молока. Но делать нечего, и надо было торопиться, шум погони усиливался. Король подобрался к капле и, собравшись духом, втянул ее в себя. Через мгновение... Все, что было только что огромным, стало вновь обычных размеров, а король вернул свой прежний рост. Путь наверх был свободен. Король быстро собрал нож, трубку с эликсиром, надел шляпу, и тут в голову ему пришла мысль. Король с грустью достал из сумки свою дудочку, на которой он играл лесным днем. Жаль было с ней расставаться. Но, вдруг, если оставить ее здесь, Посланцы хайджа примут ее за трубку с эликсиром, обманутся и довольные вернутся домой, – подумал король и положил ее рядом с решеткой. Больше ничего не держало короля на месте. Он развернулся и быстро зашагал наверх. Никто больше не беспокоил его до самого конца пути. Что произошло в пещере Хайджа после ухода короля, почему была погоня, и кто пытался догнать и остановить его, он так никогда и не узнал. Глава 15. Приготовление в королевском замке. Не буду подробно вам рассказывать, мои маленькие слушатели, как король вернулся домой. Скажу лишь, что еще до заката солнца он выбрался из пещеры, где его на вершине горы все еще ждал сокол, запрыгал к нему на крыло и полетел домой. Путь был не близок, но к утру, еще до рассвета, король и сокол подлетали к замку. Странно было королю после стольких волшебных встреч и событий вновь увидеть привычные вещи. всегда окружавшие его, увидеть обычных людей, живущих обычными, совсем не волшебными заботами. Жизнь продолжала идти будничным чередом для всех, но только не для короля. Его чудесные приключения не заканчивались, и он должен был готовиться к новому. Конечно же, король прилег отдохнуть, но к вечеру он принялся размышлять, как ему действовать. Советники короля сообщили ему, что в его отсутствие в соседнем королевстве начались новые приготовления к войне. Каработ Карагос нанимают новых командиров и набирают новых солдат. Получалось, что король вернулся очень вовремя, и ему следовало немедля использовать все то, что ему удалось узнать и приобрести в своих странствиях. Хорошенько обдумав то, что ему известно о братьях-колдунах, Их привычках и распорядке дня король понял, что самое удобное время для нападения это время, когда братья расстаются на ночь. значит завтра вечером как стемнеет, надо лететь в замок работа и карагоза и по очереди рассчитаться с ними. Вечером того же дня в честь возвращения короля в замке был устроен концерт. 20 музыкантов играли для короля и его друзей, то нежную, то тревожную, то тихую, то бурную, то мирную, то призывную музыку. И когда последние чистые и тонкие звуки поднялись и растаяли под высокими сводчатыми потолками зала, король задумался. задумался от чего и откуда берутся в мире злые силы после такой музыки ему совсем не хотелось идти с кем-то биться кого-то побеждать и наказывать но тут же ему вспомнились последние наставления хайджа о том что надо иметь силы побеждать и наказывать зло вспомнился маленький неподвижный принц и его несчастный отец вспомнились бедные жители соседнего королевства понукаемые поту своей совести и воли к нехорошим делам проходимцами Каработа и Карагоза. Вспомнив духа двойственности, король задумался, что же такое справедливость, и не состоит ли она в том, чтобы просто не было несправедливости, а несправедливая жизнь человеку горше бедности и голода. И всегда будут находиться такие люди, которые никогда не смирятся с несправедливостью ни для себя, не главное для других людей. Что ж, и моя судьба сейчас в этом, подумал про себя король. Надо отбросить робости сомнения и быть решительным. Все эти мысли быстро, в несколько мгновений пронеслись в голове короля. Поблагодарив музыкантов, он ушел к себе и стал обдумывать план на завтра. Сначала король решил научиться обращаться с эликсиром Хайджа. О свойствах этого эликсира делать все живое больше размером король не хотел рассказывать никому. Эликсир и его свойства должны были оставаться тайной для всех, чтобы никто и никогда не мог бы им воспользоваться. Надо приспособиться выливать из трубочки не больше и не меньше одной капли, говорил сам себе король. Один раз в потемках черной пещеры у меня получилось все удачно. но лучше придумать приспособление и не полагаться на везение. У короля в замке работало много людей – конюхи, кузнецы, повары, оружейники, смотрители кладовых, музыканты, военные, каменщики, плотники, поэты, летописцы, клоуны, доктора и еще много других людей и многих других профессий. И среди них был один человек, который не был ни тем, ни другим, ни третьим, хотя знал все эти ремесла и науки лучше, чем кто бы то ни был. Помимо этого, он знал и многие другие вещи и умел придумывать новое. Звали его Краух, был он одинок, не было у него ни детей, ни жены, и хотя к людям он относился по-доброму, почти все свое время он проводил наедине со своими мыслями, книгами, пером и бумагой. «Позову-ка я Крауха», – подумал король. Вместе мы быстро что-нибудь сообразим. Посыльные побежали за Краухом. И не прошло и получаса, как король доставал из походной сумки трубочку с эликсиром и объяснял, что ему надо. Высокий, худой, в короткой поношенной куртке, Краух сидел перед королем, немного сгорбившись, упершись локтями в тощие коленки, положив курчавую голову на сложенные вместе кулаки, Внимательно смотрел на короля и слушал. «Я не знаю, Ваше Величество, зачем вам необходимо такое приспособление», начал говорить крал. «Но я уже давно заметил, что нашим докторам очень неудобно заливать маленькие дозы лекарства в нос или уши больным, и что было бы очень хорошо смастерить такое устройство, при помощи которого из трубочки, подобно вашей, можно было бы выдавливать лекарства небольшими каплями. «Дайте мне на раздумья эту ночь, и к утру я постараюсь что-нибудь придумать». «Закончил он». «Хорошо», – ответил король, – «если ты придумаешь что-нибудь к завтрашнему утру, то очень выручишь меня и все королевство». Краух еще раз внимательно осмотрел трубочку, отверстия, проделанные королем, сделал у себя какие-то записи и откланялся. 16 изобретение Крауха. На утро король только-только оделся и собирался было идти завтракать, к нему постучался слуга и сказал, что его уже давно дожидается Краух с каким-то срочным делом. Король обрадованно воскликнул: "Скорее, скорее пустите его сюда". Крауха впустили. Он вошел в комнату значительным, медленным шагом, то и дело приостанавливаясь, торжественно держа в вытянутых вперед руках какой-то сверток. Подойдя к столу, он осторожно положил сверток и развернул его. Внутри свертка оказались два предмета. В одном из них король узнал трубочку с эликсиром Хайджа. На один из концов трубочки был натянут длинный резиновый мешочек. На втором конце трубочки проделанное королем отверстие было по-прежнему заткнуто черенком птичьего пера. Второй предмет по форме и размерам в точности походил на первый. Точно так же на один конец был надет длинный резиновый мешочек, но узкое отверстие на другом конце было свободно. «Попросите принести стакан воды, Ваше Величество», – сказал Крау. «Я покажу вам, как действует это приспособление». Король позвал слугу, и вскоре тот появился со стаканом воды на большом серебряном подносе. Смотрите внимательно, ваше величество. Продолжал Крау. Это пустую трубочку. Я могу наполнить водой вот так. Он сжал двумя пальцами резиновый мешочек на ее конце, опустил другой конец трубочки в воду, затем разжал пальцы. Сейчас, когда я разжал пальцы, продолжал Крау, вода из стакана заполнила трубочку и даже нижнюю часть мешочка. Теперь смотрите, что я делаю и дальше. Вынимаю трубочку из воды. и опять потихоньку сжимая пальцами резиновый мешочек. воздух в мешочке начинает давить на воду в трубке, и вы видите, на другом конце внизу появилась капелька. Сдавливаю мешочек еще больше, капля увеличивается, становится тяжелой, сейчас она упадет. Плюм! Капля упала обратно в стакан с водой, и от точки ее падения по глади воды разбежалась несколько кругов. А теперь, дети, догадайтесь, Что за предмет, который был только что описан и который предназначен для выдавливания жидких лекарств по каплям, придумал Краух? Правильно, это обыкновенная пипетка. Краух же торжествующе посмотрел несколько секунд, а потом закончил: "Ваши трубочки, государь. Я отрезал кончик со стороны противоположной отверстию, насадил и закрепил там резиновый мешочек и получил точно такое устройство, какое только что вам показал. Единственное отличие." Оно уже заполнено не водой, а вашим эликсиром. Я счастлив, что смог вовремя выполнить ваше поручение. И с вашего позволения я хотел бы познакомить наших докторов с моим изобретением. Теперь, при его помощи, Икрау взял в руки пипетку с водой. Доктора смогут закапывать детям лекарство в нос. Он запрокинул голову и поднес пипетку к носу. В глаза, продолжал он, занеся пипетку над глазами. В уши. Он склонил голову на бок и напоказ плавным движением завел пипетку к своему уху. И, наконец, даже в рот совсем маленьким малышкам. Закончил крал. «Очень хорошо», сказал король. «А у меня к тебе будет еще одно последнее поручение, мой мечтательный ученый друг. Завтра рано утром ты подойдешь к моим покоям. У дверей будет стоять караульный». Ты скажешь ему условные слова. Маленький гном возвращается. Он пропустит тебя внутрь, и ты откроешь эту шкатулку. Король показал на небольшую шкатулку черного дерева, обитую тускло-коричневыми бронзовыми пластинками. Внутри будет находиться трубочка с эликсиром. Здесь же будет лежать и вот это малюсенькое блюдечко. И король показал серебряное блюдечко величиной с монету. А теперь главное. Продолжал он. Ты откроешь окно, достанешь из шкатулки трубку с эликсиром и блюдечко и капнешь в это блюдце одну, только одну каплю эликсира. Постарайся быть аккуратным и ничего не полей. Поставь блюдце с каплей около ножки моего стола на пол и после этого можешь уйти. Краух удивленно посмотрел, но затем, сделав вид, что не услышал ничего необычного, только вскинутые брови так и остались стоять домиком, ответил. В вашем поручении нет ничего сложного. Не надо ничего придумывать, решать и мастерить. Оно требует простой исполнительности. И хотя я, как вы справедливо заметили, человек мечтательный и поэтому иногда рассеянный, это дело на ближайшие два дня будет для меня главным и единственным. Будьте уверены, я все исполню как следует и вовремя. Ну что ж, еще раз спасибо. Прощай. До скорого свидания, Ваше Величество. Попрощался Краух. Гордый от того, что у него с королем есть общая тайна, и торжественно вышел в дверь. Вообще-то, в сказках часто бывает, что в положении, похожем на наше, когда главный герой доверяет кому-то очень важную тайну, тайну, от которой зависит его жизнь и смерть, этот кто-то с виду добрый и благородный, а внутри злой, черный и завистливый, предает героя, и до счастливого конца сказки проходит тогда много длинных страниц. Бывает и так, что этот кто-то сам совсем не злодей, по рассеянности или по глупости, проболтается о доверенной ему тайне каким-нибудь негодяем, и главному герою опять приходится туго. Но в нашей сказке все, к счастью, случилось не так, и испытание предательством не выпало на долю короля. Краух был добрый и честный. Он был хотя и рассеянный, но умный, понимал, как важно то. что ему поручено, и как следует себя вести. Король спокойно готовился к полету, наточил свою шпагу, достал раковину улитки со снадобьем лесных гномов и стал дожидаться вечера. Наконец наступили сумерки. Вдали, со стороны замка Коробота и Карагоза, надвигалась, расширяясь и постепенно заполняя собой весь небосклон, красивая темная туча. Лишь над замком короля и его ближними окрестностями оставалось еще пятно светлого, подзолоченного вечерним солнцем неба. Но и оно потихоньку темнело и уменьшалось, сливаясь по своим краям с темно-сизым окружением. Король подставил соколу руку, посадил его на пол и сказал «Друг сокол, подставь свое крыло». Одновременно с этим он успел сделать глоток снадобья из раковины улитки и запрыгнул на соколенное крыло. Чтобы убедиться, что снадобье лесных гномов действуют, король соскочил с крыла и второй раз в жизни, но на этот раз спокойно и обстоятельно, почувствовал себя настоящим гномом. Сокол был рядом, король стоял на полу, а вещи в его комнате оставались такими же огромными. Король снова взобрался на крыло, Они с соколом поднялись в воздух и полетели. Вперед, вперед, летим в поход. Поход последний все решит, друзей моих освободит. Злодеем будет отмщено, глупцам и слабым прощено. Не унывать и не бояться, вперед, вперед, летим сражаться. Последняя глава Король и сокол улетали в сумерках, в время, когда день почти уже закончился, но темный вечер еще наступил не совсем. Король не очень любил это время, потому что что-то тоскливое, вселяющее неуверенность, чудилось ему в неясных, сумеречных очертаниях окружающих. Поднялся сильный, холодный и оттого неприятный ветер, Он налетал резкими порывами, и короля с соколом иногда бросало из стороны в сторону. Но вот вечер полностью вступил в свои права, все вокруг почернело, ветер утих, кое-где внизу показались огоньки жилищ, и король успокоился. А вот вдали, намного выше других огоньков, показался и огонек башни работа и карагоза. Окна в башне были еще освещены, когда король и сокол опустились на черепичную крышу башни. Король достал приготовленную заранее тонкую-притонкую веревку, а для него она была, как вы понимаете, все равно, что для нас толстый канат. Нашел место, куда ее можно было зацепить и стал ждать. Прошло немного времени. Свет в окнах потух. Король подождал еще немного. «Наверное, братья уснули. Пора!» – сказал сам себе король. Он бросил конец веревки в трубу дымохода, через которую он когда-то подслушал разговор братьев, уцепился за веревку и стал спускаться вниз. Дымоход был длинный, темный, весь в саже, но король ничего не боялся. «Где они, эти злодеи, эти обманщики и колдуны? Это будет их последняя ночь!» А коробота-карагос в это время каждый в своей комнате лежали в своих больших кроватях, завернувшись в одеяло, не снимая даже во время сна зеленых беретов с головы. Король спустился наконец в зал, где находился камин, выскочил оттуда весь испачканный черной сажей и оттого совсем незаметный в темноте комнат, и как маленькая черная мышка побежал искать спальни братьев. Он попал в коридор и прошмыгнул в первую же дверь, встретившуюся ему по пути. Посреди комнаты, куда он забежал, стояла кровать. В ее изголовье на фоне белой подушки зеленел берет колдуна. По свисающим краям простыни король вскарабкался на постель, вытащил шпагу и остановился. «Что же вдруг? Что случилось? Почему он остановился в самый последний миг?» Король понял, что сколько бы он ни твердил себе, какие злодеи эти кладуны, он никак не сможет напасть на спящего. Но и уйти нельзя. Нельзя все оставить так, как есть. Придется его будить, вздохнул король. По складкам белого одеяла, как по снежным ложбинам и холмам, он пробрался к изголовью кровати. Жесткие усы работа, а это был он, торчали в стороны, как прутья грубой метлы. В ноздри огромного носа были словно два печных отверстия русской печки. Король завел шпагу у ноздрюка работу и, как травинкой, начал щекотать ему нос. В ноздри колдуна задергались, и король едва успел отскочить в сторону. Колдун громко чихнул и открыл глаза. «Принимай бой!» закричал, что было сил король. Но для коработа этот крик короля был не громче еле слышного писка. Он смотрел перед собой ничего не понимающими глазами и с не мог разобрать, в чем дело. Но тут он заметил на белом одеяле черную тропинку, оставленную перепачканным сажей королем, а затем и саму фигурку короля. «Ах ты, ничтожный гном!» – зашипел он. «Что тебе здесь надо? Сейчас я...» хлопну тебя или нет? Я превращу тебя в жужжащую муху!» «Не успеешь!» – пискнул в ответ король. Он ухватился за жесткий уз коробота, скочил на его нос, проскочил по переносице между глаз, с разбегу пролетел лоб и изо всех сил дернул зеленый берет. Берет съехал в бок, и под ним открылось то самое малиновое пятнышко. Король выхватил шпагу и, как иголкой шприца, сделал туда укол. Как с высокого утеса он спрыгнул затем вниз, приземлился на белую мягкую подушку и перевел дух. Послышался свист, как будто из проколотого воздушного шарика выходит воздух. Над макушкой коробота появилась и стало увеличиваться какое-то зеленое облако, и вдруг... Бах! Колдун испарился. Облако еще несколько секунд повисело, а затем стало расползаться и таять, пока не растворилось совсем в окружающем воздухе. С Каработом было покончено, но где же Карагос? Король соскользнул по свисающей пристыне обратно на пол и побежал к двери. Едва он подбежал к выходу, в комнату вошел Карагос. Король узнал его по зеленому берету. Карагос был в длинном ночном халате, и король, ухватившись снизу за его полы, Быстро и ловко, как маленькая обезьянка, стал карабкаться вверх. Когда король проползал между лопатками карагоза, тот почувствовал что-то вроде щекотки и попытался смахнуть короля. Но дотянуться своими короткими ручками до своих же лопаток не мог. И тогда он закружился на месте и стал произносить какое-то заклинание. Но, к несчастью, для него было уже поздно. В это время король добрался уже до макушки головы и сдергивал зеленый берет. Вот показалось малиновое пятнышко и король ловко выхвативший шпагу сделал свой второй укол. Не теряя времени, тормозя руками и ногами, он бросился вниз под ткани халата, как по склону крутой горы. И в тот самый миг, когда король очутился на полу, зеленое облако над макушкой карагоза достигло наибольшего размера, а потом до раз И не стало колдуна. Зелёное облако постояло, постояло в воздухе, шевеля своими неровными краями. Побледнела и истаяла. Все. Не было больше Каработа и Карагоза. Теперь и все их заклятия должны были исчезнуть вместе с ними. Нигде больше не задерживаясь, король вернулся обратно в зал с камином, нащупал там свисающий конец веревки и начал свой долгий путь наверх. Лишь к концу ночи, когда уже чувствовалось приближение рассвета, король выбрался на крышу башни. Сокол был там, и они, не мешкая, отправились в обратный путь. Ночь подошла к концу. Черный воздух ночи серел и становился прозрачным. Вскоре, когда сокол и король отлетели от замка и пролетали над широким полем, небо вдалеке на границе поля и леса зарозовело, и серый цвет очень скоро исчезата всё и совсем. Короли сокол по восходу солнца приближались к дому. Еще одна маленькая глава, совсем последняя. Дальше все было так, как и задумано. К тому времени, когда король и сокол подлетали к королевской башне, Карах уже побывал в нужной комнате и приготовил маленькое серебряное блюдечко с эликсиром хайджа. Окно в комнату, как уславливались, было открыто. Король и сокол влетели внутрь, блюдце стояло на полу, около ножки стола. Король соскочил на пол, подбежал к блюдцу и одним махом проглотил волшебную каплю. Все встало на свои места. Все завершилось. Недолго оставалось ждать известий из соседнего королевства. Делая вид, как будто ничего не случилось, с трудом скрывая нетерпение, король начал свой обычный день. Солнце стояло высоко, время подходило к полудню, когда часовой на башне, Заметил вдали, как загрубилась дорожная пыль, и показались всадники. Два гонца из соседнего королевства привезли вести. Жители королевства стали свободны, маленький принц расколдован, а король вернулся в свой замок. Никто не знал и не понимал, куда исчезли колдуны. Маленький папа-король сделал вид, что эта радостная весть была для него неожиданной, и, наверное, только умный Краух догадывался. что произошло на самом деле, но вида тоже не подавал. Вечером над соседним замком небо озарилось вспышками. Это был праздничный салют. Король стоял у окна и, не мигая, смотрел на небо. Рядом на подоконнике сидел сок. Вдруг все вокруг стало заволакивать мглистым туманом. Он заполнил королевский двор, по стенам башни поднимался вверх к окнам, Словно густой дым от сырых дров влезал в окна, просачиваясь клочьями и струйками через все щели, и, наконец, заполонил комнату. Быстрые мысли и обрывки воспоминаний понеслись в голове короля, и он почувствовал, что его одолевает сон. Маленький папа проснулся и увидел, что он сидит на взрослом стуле за столом, а руками крепко стискивает круглую банку для шахмата. На краю банки сидит маленький черный человечек и с любопытством смотрит на него. Ну, сказал ход пехот, как тебе понравилось сказочное приключение, или это был сон? Не знаю, ответил маленький папа. Все было так по-настоящему, я так хорошо все помню. А много ли снов? Перебив маленького папу, сказал ход пехот, ты помнишь на утро? Совсем немного. отвечал заспанный маленький папа. Ну вот, тогда решай сам. А теперь не пора. Прощай. Ждать меня еще раз не надо. Лучше жди Деда Мороза. Он-то точно будет к Новому году. А я навещу тебя, если получится. Еще раз прощай. Ты был молодцом, сказал ход пехот, повернулся спиной и соскользнул внутрь банки. Маленький папа подождал немного, а потом заглянул в банку. Он перебрал сначала черные шахматные фигурки, затем в глубине банки белые, но ничего и никого, кроме шахмат, там не нашел. Маленький папа вздохнул, закрыл банку крышкой и поставил ее обратно на книжную полку. Стало совсем тихо. Текст читал Александр Палмер.